Правило 63. Как мать твой друг? Папа? Изумился я, обернувшись. Отец был одет в какое-то тряпье. Похоже, у него забрали защитный костюм и оружие. Но хотя бы пальцы оставили. В руках он держал короткое копье. Рядом стояла незнакомая мне девушка. Лет 20-25 на вид. Вздернутый носик, рыжие волосы и глаза, такие с огоньками. «Я знал, что ты выживешь», — с улыбкой сказал он и обнял меня. «Почему ты здесь, а не в камере? Тебя тоже на прокачку отправили?» «Ага. Этот придурок думает, что у меня третий доступ. Вакцина сбила его с толку». «Точно, у тебя же нет иммунитета. И сколько ты без вакцины протянешь?» «Максимум пару дней. Но не думай об этом. Главное, что ты в порядке. Только почему ты здесь?» — спросил отец. «Я за вами пришел, а потом Кобальт предложил прокачаться». «Ты же понимаешь, что он хочет твоих умов вырезать?» «Конечно. Но что делать?» «Эта штука у меня на голове. Через несколько часов она меня убьет, если я не вернусь. Такие же поставили моим друзьям. Если я откажусь прокачиваться, убьют их. Да и меня тоже. Кстати, а почему на тебе такой нет?» «Я ее убрал. Точнее, спекула убрала. Кстати, знакомься, это спекула». Отец отошел в сторону, чтобы я мог видеть девушку. «Очень приятно. Я кодекс. Взаимно». С дружелюбной улыбкой ответила девушка. «Так ты можешь снять это с меня? Это же столько возможностей! Нужно еще друзей освободить!» Заторотолил я, обрадовавшись перспективам. «Не торопись, ковбой. Сейчас я не могу это сделать. Да и вряд ли вообще смогу!» Огорченно ответила она. Э, «Почему? Энергии нет!» «Дело не в этом. На меня их токсин уже не действует. Выветрился. Так что энергии хватает. Проблема в самом навыке. Я умею копировать чужие навыки. Отсюда и имя». Спекула – это зеркало на латыни. Я скопировала навык того урода, что всех чипировал, а затем отправилась на прокачку. И у тебя уже закончился срок действия скопированного навыка. Вроде того, он развеивается за несколько часов в зависимости от прокачки моего навыка. Причем не только уровня, но и тренировки влияют. Когда копирую один и тот же навык, он у меня остается подольше. Но навык Кира я скопировала лишь раз, да и то высокой ценой. Боюсь спросить. «Не бойся, мне пришлось с ним переспать». «Оу, извини». «Да ты тут при чем?» «Эту систему нужно поблагодарить, что для копирования навыка мне нужен тактильный контакт в несколько минут. Но подержаться за ручки с таким человеком не вариант. Моя рука-то светится при использовании навыка». «Ясно, тебе не обязательно было мне объяснять все». «Да я не стеснительная, это всего лишь секс». «Кстати, а какие у тебя навыки?» Кокетлева спросила она. Э, Да расслабься, я шучу». «То есть, не шучу, мне и правда тяжело здесь, без боевых навыков. Но спать я с тобой не буду, можем просто обменяться». «Ладно, детки, оставлю вас, мне отлить нужно». «Осторожней там!» — выкрикнул я. «Да уж справлюсь как-то, я не настолько стар, чтобы поссать, проблемой было. Я протварив!» Отец лишь показал большой палец на поднятой вверх руке, даже не оборачиваясь. Я неловко обнялся с девушкой. «Не переживай, он отлично убивает этих тварей копьем. У них слабое место — это глаза», — успокаивала меня девушка. «Да, я в курсе». «Так, стоп, у тебя первый и третий навык очень крутые. Какой мне брать?» — спросила вдруг девушка. «Хм, первый, боевой, третий можно управлять тварями, но это не так легко». «Я понимаю, но все же, у тебя есть энергия? Если нет, то я возьму третий. Если есть, то сам общайся с ними». «Сейчас нет, но если я найду энергетик...» «У нас есть немного, но он вроде не работает с токсином». «Работает. Я так уже делал». «Тогда беру боевой навык», — решила девушка. «Хорошо, но учти, он тоже не из простых». Встречал я как-то парня с таким же навыком. Он умел создавать только теннисные шарики. «Ну, я не такая дура. Я вижу перспективы создания материи». Через несколько минут вернулся отец, а девушка как раз закончила копировать навык и тренировалась его использовать. «Саш, какие у тебя планы? Когда тебе нужно вернуться?» «Ну, чип не обновили почти перед спуском, так что у меня почти сутки есть. Хотелось бы прокачаться до четвертого доступа». «А у тебя какой ранг и сколько общей энергии?» «Кстати, вот держи энергетик и несколько камушков». Отец протянул мне небольшой мешочек. Я сразу проглотил по два камня каждого доступа и выпил флакончик с энергетиком. Затем проверил инфу. «Доступ гамма. Ранг второй». Общая накопленная энергия 105 524 из 204 960. Энергия Эпсилон – 142 из 540. Энергия Дельта – 65 из 300. Энергия Гамма – 18 из 70. Навыки. Управление материей – 5 уровень. Ускорение – 5 уровень. Контроль зараженных – 3 уровень. «Ну, короче, у меня 100 тысяч энергии. Второй ранг Гамма-доступа», – ответил я отцу. «Да уж тут работы не на день». «Я вообще сомневаюсь, что за неделю справимся». «Да за этих тварей побольше опыта дают, чем за бегунов, к примеру». «У тебя третий доступ. Чтобы рост был заметным, качаться нужно на таких же тварях или сильнее. Придется спускаться на нижние уровни». «А что за нижние уровни?» – спросил я. «Это гнездо, сынок. И гнездо непростое. Похоже, матка альфа-доступа, и у нее есть несколько принцесс, так сказать, бета-доступа». Они разделили шахту и живут каждая по отдельности. Мы около недели потратили, чтобы зачистить этот этаж. Да и то, как видишь, новые ползут постоянно. Значит, нужно убивать этих маток? За них больше энергии дадут. Я пока не понимаю, какие у них отношения. Некоторые твари дерутся друг с другом, другие объединяются против более сильных. Причем все разных видов, то есть от разных маток. Ладно, разберемся. И есть еще одна проблема. «Освещение работает только возле лифта. Отчасти поэтому мы тут и охотимся. Ну, еще новеньких встречаем. А если это идти подальше, тьма. Блин, фонарика у меня нет. Может, факел сделать? Из чего, сынок? У тебя горючее есть? Нет, но, может, эта черная жижа горит? Она на смолу похожа. Даже если так, ее нечем поджечь. Я хотел тот труп выковырять. Я указал рукой на скелет, торчащий из стены». «Забудь, в этой стене все грузнет намертво». «Ну и пусть, пластины просто растворятся, если погрузнут». Пожал я плечами и подошел к телу. Создал небольшую пластину, закрутил ее и поднес к стеновой жиже. Пластина прорезала небольшую борозду и перестала вращаться. Я ее просто развеял и создал новую. Да, по энергии затратно, но если у этого чувака есть зажигалка или энергетик, все окупится. Я потратил почти всю энергию эпсилон и немного дельты, чтобы достать половину тела. «Всю жижу с него очистить не получилось, но это и не требовалось. В карманы и в мешочек на поясе она не попала. Судя по уцелевшей форме и снаряжению, это никакой не пленник, а, скорее всего, добровольный охотник на тварей, или же один из охранников. Хотя, может, он был тут еще до Кобальда. Или же это пленник, выменивший у кладовщика нормальную одежду. «Ну что, есть зажигалка?» – поинтересовался отец, наблюдая за моим обыском. «Нет, зато есть что-то получше». Порывшись своими обрубками в заднем кармане, я нашел фонарик, причем рабочий, правда, совсем маленький, размером чуть больше зажигалки. Нет, света он излучает достаточно, но вот батареек надолго не хватит. Хорошо, хоть кожа на культях пальцев затянулась и уже даже не болела. Спасибо усиленной регенерации гамма-доступа. Так, глядишь, ей вырастут без помощи Анны. «Хорошо, потому что нам нужно валить отсюда!» Тревожно воскликнула девушка, указывая рукой в сторону. Оттуда к нам бежало несколько тварей, раскрывая пасти. «Не будь у меня проблем с энергией, я бы легко с ними разобрался, проживая насквозь. Но энергии сейчас маловато, разве что осталась гамма. Пока папа со спекулой старались побыстрее свалить, не задевая при этом стены, я влез в голову первому мутанту». «Нужны удобрения, удобрения». «Что за удобрения?» — поинтересовался я. «Для грибка на стенах, еда, удобрения, а потом еда», — примитивно пояснил монстр. «Зачем вам столько еды?» «Солдаты! Много едят! Нужно много солдат! Война с Красной Королевой!» «Развернись и убивай своих сородичей! Они хорошее удобрение!» Приказал я и направился за отцом. Энергия еще оставалась, но разговаривать с мутантом сейчас некогда. Да и лучше использовать ее для их убийства, а не общения. Тот действительно развернулся и напал на своего товарища, вцепившись в его щупальца своей пастью. Но предатели атаковали всей толпой, причем эти уроды не прилипали к стенам. Я же поторопился от них оторваться, обдумывая полученную информацию. Значит, вся жижа, налепленная на стены, — это еда, и ее становится больше от удобрений. А удобрения — это люди. Еда нужна, чтобы прокормить солдат, которые воюют с какой-то красной королевой. Возможно, другая матка? Значит, это еще не солдаты? Эти твари просто рабочие? Как же тогда солдаты выглядят? Задумавшись, я врезался в спину спекулы. Ну, не совсем в спину. По крайней мере, руки уперлись в кое-что упругое. «Чего встали?» — спросил я, ища в кармане фонарик. Освещение здесь было уже так себе. Впереди свободное пространство. Похоже, коридор пещеры здесь заканчивался и начинался зал. Впереди показалось какое-то движение. Спекула раньше меня осветила местность, создав небольшой шарик из материи. И я во всей красе увидел солдат этих тварей. «Четырехметровый монстр, чем-то похожий на рабочих своего вида, только вместо хоботков мощные ноги и руки, а вместо пальцев на руках что-то вроде челюстей, больше всего напоминающих крокодильи. Основная пасть, та, что в груди, тоже сильно выросла, а кость позвоночника и, похоже, пара ребер превратились в подобие рогов. Мне резко перехотелось идти вперед. Уж лучше разобраться с десятком рабочих, чем с этим гигантом. Но спекула уже привлекла его внимание». Девушка бросила в солдата шарик из материи. Достаточно слабо, я бы даже сказал, безобидно. С таким же успехом можно бросить в него подушку или пульт от телевизора. Но тот сразу нас заметил и большими быстрыми шагами приблизился к узкому проходу. Отец шагнул вперед, бросив копье в район глаз монстра. У этого урода они были немного ниже, чем у рабочих, где-то на животе. Но солдат легко отбросил копье и подошел к отцу на расстоянии удара. Я тут же активировал гамма-навык и влез в голову этому исполину. «Не тронь нас, не тронь!» «Еда!» — сопротивлялся тот. «Третий ранг. Таких тварей я еще не брал под контроль. Но сейчас я обязан это сделать, иначе нам конец. Благо, интеллект у этой твари не так развит, как у длинных, к примеру. А значит, есть шанс его подчинить. Еда позади! Убей их! Сожри их! Нас не тронь! Мы не враги!» Изо всех сил старался ей убедить воина. «Еда позади!» — заинтересовался тот. — Да, мы сейчас отойдем, — пообещал я. Молча протиснувшись из тоннеля, я оттащил в сторону отца и девушку. Как раз в этот момент в зал стали уваливаться рабочие. — Ешь, ешь их! — подначивал я солдата. Гигант схватил сразу двоих сородичей, по одному в каждую руку и закинул их себе в пасть. Пережевывая их, он одновременно схватил еще двух и отправил туда же. После этого сделал паузу, чтобы все хорошенько измельчить. В это время еще двое рабочих бросились на нас. Я проткнул одного кинжалом, а девушка наконец создала оружие из материи. Что-то вроде копья. Его она бросила точно в глаз второму монстру и сразу же его убила. Солдат как раз пережевывал первых четырех тварей и закинул в рот последнюю пару. А за ними и убитых нами двоих. Вкусно, очень вкусно, как молоко матери. Теперь буду есть эту еду. Вас не буду. Передал мутант, как только я восстановил связь. «Правильно. А ты можешь отвезти нас к своей матери?» Спросил я. «Хотите обидеть ее? Нельзя обижать мать. Мутант начал нервничать и угрожающе раскрыл пасть, подойдя ко мне вплотную. Спекула создала новое копье и приготовилась к бою, но я остановил ее жестом руки. «Нет, я не причиню ей вреда. Просто хочу дать еды!» «Матерь больна. Ее ранили красные. Мне нужно больше еды, чтобы стать сильнее и защитить матерь». На моих глазах у мутанта прорастали новые зубы, увеличивались кости и когти. Шкура становилась грубее. Похоже, он и правда может стать сильнее. «Тогда пойдем убивать красных. Их тоже можно есть, и станешь еще сильнее», — предложил я. И тут гамма-энергии закончилась. Я боялся, что мутант набросится на меня, потеряв связь. Но он лишь задержал на нас взгляд на несколько секунд, а потом пошел вглубь зала. «Э «Чего это он?» Дрожащим голосом спросила девушка. «Теперь он наш друг. Пойдем, нам еще красных убивать». Э «Каких красных? А хрен его знает!» Пожал я плечами и пошел за мутантом-воином. Фонарик я все же достал и шел впереди, освещая нам путь. Мы перешли в другой коридор, но без слизи на стенах. От этого он был намного просторнее и не таким мрачным. Я выпил энергетик, найденный на скелете. Знаю, что откат будет жестким, но сейчас мне нужна энергия. Пройдя несколько развилок, мы столкнулись с другим бойцом этого же вида. Он смотрел на нас и на нашего нового друга. Они обменивались короткими звуками, напоминавшими рычание. Наш солдат был немного крупнее не нашего. Скорее всего, за счет тех рабочих так вымахал. Я было хотел вмешаться в разговор, но незнакомый нам мутант вдруг бросился на нас. «Помоги!» Обратился я к союзнику, но этого и не требовалось. Он еще заранее приготовился к бою, заняв выгодную позицию. Поймав противника во время прыжка, наш союзник печатал его об острый выступ в скале, а затем набросился на раненого оппонента. Смотреть, как один мутант пожирает другого, откусывая от него куски и кости, было противно. Поэтому все отвернулись, а батя даже блеванул. Чавкающие звуки еще долго будут сниться мне по ночам. Но зато мы выжили и получили сильного союзника. «Спасибо, друг!» передал я, когда тот закончил есть. «Тебе спасибо. Я теперь стал намного сильнее». Ого! У него даже речь изменилась. Ну и тело, естественно. Кости стали еще мощнее. На коже местами появились шипы и окименевшие участки. Даже над глазами появились наросты брони, не говоря уже об окрепших зубах и когтях на ногах. А еще у него появился хвост с острым наконечником и пластины брони на спине. «Ты развиваешься? Ты теперь четвертого ранга?» «Да, почти такой же сильный, как мать. Теперь я смогу защитить ее и убить Красную Королеву. Я как мать! Я как мать!» «Слышь, как мать, веди нас дальше. Мне скоро нужно будет вернуться к своей стае». Но тут позади нас раздался грохот когтей, стучащих по камню. К нам бежало сразу двое бойцов, не таких крупных, как наш, как мать, но и слабыми их трудно назвать. «Я разберусь», — Прорычал в моей голове, как мать, и встал впереди нас. Но двое бойцов нападать не спешили. Они смотрели то на нас, то на «как мать, тихонько порыкивая. За ними прибежало еще трое бойцов, но и те не спешили атаковать. Мне стало не по себе. Я боялся, что наш союзник сейчас вспомнит, на чьей он стороне, а затем они все вместе нас сожрут. Но спустя пару минут порыкиваний, как мать обратился ко мне. «Мать умерла. Я от Красной Королевы ее убил. Но наш вид еще может отомстить. Тебе лучше уйти». «Тело матери сделает нас сильнее, но это займет некоторое время. Не бойтесь, вас не тронут. Я теперь самый сильный в нашей стае. Теперь я вожак». «Я вернусь завтра, и мы пойдем мстить. Но могу я сейчас кое-что у тебя попросить?» «Ты, друг, проси, что хочешь». «Только не принимай это как оскорбление. Мне нужны камни из тела вашей матери. Те, что дают силу. Обещаю их вернуть». «Камни? Камни есть во всех, но у матери они самые сильные, красные. Я дам тебе только один». «Хорошо, этого должно хватить». Как мать удалился и вернулся через несколько минут, бросив мне под ноги крупноватый камушек с красными полосами. «Спасибо, я вернусь завтра». Нас сопроводили к стартовой пещере возле лифта, но по ней мы шли уже сами. Бойцы в нее просто не влезут. Альфа-камень никогда таких не видел, бормотал отец, находясь под впечатлением. Жаль, что ты не скоро сможешь его съесть. Я и не собираюсь его есть, хотя насчет скоро это спорный вопрос. Я получил много общей энергии за убийство солдат и поднял аж два ранга. Что? Но ты же их не убивал, изумилась девушка. Похоже, система засчитала убийство мне, как мать же был под моим контролем, хотя это скорее просто связь, а не контроль. Я горжусь тобой, сынок, но что ты собираешься делать с камнем, если не усиливать себя? Возможно, я его сейчас потеряю, а может, он спасет всех моих друзей. В общем, у меня есть план, и мне нужна ваша помощь.